Глава двадцать первая. Тоннели и медные трубы. По боковому коридору мы обошли каменные глыбы, преградившие нам путь, и продолжили наш поход уже по другой стороне тоннеля с водой. С этой стороны завал был глухой, ни лучика света не проникало через камни с вечернего неба. «Я не помню, что там...» — впервые созналась Зея, рассматривая боковое ответвление тоннеля. «Предлагаю проверить этот проход, чтобы не оставить позади ничего опасного», — предложил Берсерк. Я пожал плечами и пошел вперед. Сделав несколько шагов, я дошел до поворота и за ним увидел завал и какое-то очень душистое растение. Я позвал других членов отряда посмотреть, что это могло бы быть. — Ой, какой приятный аромат! — воскликнула Ариса. — Это синий цветок. С видом знатока отозвалась Зея. Кулинарный ингредиент. «Предлагаю разделить его всем, достанется по пучку», сказал Берсерк и начал собирать цветы. Воспользовавшись паузой, я поинтересовался. «Друзья, вы не подскажете способа заработать?» Но еще не успел никто ответить, как раздался громкий звук чихания. Альберта вылез из-за пазухи, и я протянул ему кусочек сыра. «Ой, какой хорошенький! Похоже, у него аллергия на синий цветок!» — сказала Ариса. Зея проследила за взглядом Арисы и сказала. «У тебя есть фэш? Откуда?» Пожалуй, такой удивленный и возбужденный я еще не видел нашего мистика. Выбрал вместо карты. Если отказаться брать ее, то будет три варианта на выбор — кольцо, фэш и амулет. Насколько я помню, в последнем я не уверен. Особо их не разглядывал, когда увидел такого симпатягу. Погладил я Альберта и достал еще один кусочек сыра. Но зверек не проявил к нему интереса, и я убрал его назад. — Ты понимаешь, что фэш становится доступным мистиком только с двадцатого уровня? — сказала Зея, теребя ладошки, словно в предвкушении чего-то. — Нет, честно сознаюсь, в этой расходящейся реальности я не такой большой знаток, признался я. Я могу так же, как и моя подруга, до того одолжила пирог Негачея, получить этого спутника, пока мы с тобой в группе. Заинтересовано спросила Зея. Пожалуй, сейчас назвать ее бесстрастной не повернулся бы язык. Зачем? поинтересовался я, потому что мне и правда было любопытно, зачем мистикам нужны Фэш. Фэш способен усилить мои заклинания пропорционально моему уровню. А он. «Не меньше двадцатого уровня, поэтому мы не видим его уровня», — сказала Зея, а потом добавила. «Плюс он у тебя природный, а у меня после недавних событий есть плюс один к урону от сил природы, да и лечить я буду очень мощно». «Кстати, давай проверим, какого уровня Альберта», — сказала Зея и протянула мне руку. Я подумал и передал своего прислужника, как называла и расценивала система моего питомца Зеи. За каждый уровень Альберта я получу еще плюс одну единицу к природной магии и лечению. Сейчас я могу лечить на пятнадцать единиц, что неплохо на наших уровнях. Десять от посоха и пять от природы. Но с Альберта... Девушка начала читать заклинание, направленное на меня. Тут до меня дошло, что стоит мистику прочитать не заклинание, а боевое. От меня останется только кучка пепла. Однако это не произошло, а последующее сообщение говорило о том, что девушка сдержала свое слово. — Вы исцелены на 381 единицу здоровья. Это было больше моего максимального здоровья, на 46 единиц, сравнил значение я. — Потрясающая мощь! Сказала Зея, глядя себе на плечо, где сидел ничего не подозревающий Альберта. «Так какой у него уровень?» Поинтересовался Берсерк. «Я думаю, что у Альберта двадцать второй уровень», — заключила Зея, что-то подсчитывая в уме. «Почему ты так думаешь?» Берсерк сложил руки на груди. «У меня пятнадцать базовое исцеление, как я уже сказала». Если уровень Альберта 22, то 22 умножить на 5 будет 110. Добавим мои 15. Получится уже 125. Теперь берем еще сверху грубо 20% от полученного числа и получим 20 от 100. 4 от 20 и еще хвостик 0,5 от 5. Вслух считала девушка. Я не решался ее перебивать, поскольку весь счет отражался у нее на лице. И эти эмоции мучения нужно было видеть. Получится где-то 149,5 для обычного лечения. Округлим до 150. Поскольку у нас сработал критический эффект, то это дает еще 200%. Ах да, еще 44% от критического усиления от Альберта. Возьмем грубо 250%. Достаточно просто. У меня получилось триста семьдесят пять, что недалеко от полученного результата, — ответила Зея, приблизительно посчитав в уме числа и даже не вспотев. Берсерк, все это время не дышавший даже, похлопал в ладоши и только сейчас смог выдохнуть. Право, я был шокирован, как и все оставшиеся члены группы. Зея поправила прическу и сказала, — Ну, не зря же я училась на физмате. Пока мы во все глаза смотрели на девушку, справка по питомцу изменилась. Теперь она выглядела так. Альберта прислужник льва, 22 уровень, навык сопровождения друзей, представитель вида, природный фэш. Свойство неизвестно. Усиление природной магии плюс 110. Ну хорошо, тогда будешь нас подстраховывать своим лечением. Наконец обратился я к мистику. Проследовав дальше по коридору, мы встретили еще несколько болотников. Без труда, справившись с ними по заранее отработанной схеме, мы вышли в достаточно просторную залу, в которой сидел человек. Разглядеть в полутьме коридора было сложно. — Фу! Кто это там? — песклявым голосом, обратившись к собравшимся, сказал незнакомец. — Это ты там, а мы здесь! — ответил берсерк. Этот ответ обескуражил собеседника, а затем он тоненьким голоском засмеялся, из-за чего я сделал вывод, что это не человек. «Шутки шутите? Я тоже умею!» Некто под плащом вдруг достал свиток, как у книгачеев, и, написав что-то, побежал в один из боковых тоннелей. Раздался звук набата совсем как тогда в городе. Только на этот раз он привлек ненужное внимание из других тоннелей, которые выходили в эту залу. И сюда со всех сторон начали приближаться болотники. Получено задание незнакомец один. Выживите при нападении на вас группы болотников и узнайте, что здесь сделал незнакомец. Награда 200 опыта. Берсерк вышел в правый тоннель, и на него носили сразу три болотника. Я же устремился вперед, где к нам приближалось еще множество, в которое Зея и Ариса посылали одно заклинание за другим. Белка подбежала к левому тоннелю, откуда вывалилось сразу два болотника. Выставив вперед огнемет, она принялась поливать их струями пламени. Но, похоже, это не действовало. Краем глаза я увидел, что один из них выхватил оружие у белки, толкнув ее в сторону. А когда второй болотник попытался взять огнемет у первого, возникла потасовка между двумя болотниками, и оружие взорвалось, забирая с собой обоих монстров. Я уклонился от когтей одного, затем ловко пнул другого, так что даже отлетел и сбил еще двух. Мечом я попытался достать существо, желавшее меня обойти сбоку, но оно проигнорировало мой удар. И потеряв большую часть здоровья, зашло мне за спину, где и вспыхнуло в зеленом пламени, охваченное изумрудными искрами. Мне нужно лечение! – крикнул Берсерк, и мистик сразу восстановил полоску его здоровья почти до максимума. Белка пришла в себя, приложила руку к голове, поднялась с земли. Я, отступая от теснивших меня болотников, споткнулся об нее и полетел на землю. В то же мгновение из-за моей спины вырвался Берсерк и раскидал в боевом исступлении оставшихся врагов. «Хорошее лечение!» — поиграл грудными мышцами Берсерк, напрягая то одну, то другую мышцу, как бы проверяя, все ли на месте. «Сама до сих пор в шоке!» — зарделась Зея. Я поднялся с земли и протянул руку девушке. Белка с радостью оперлась на нее, поднимаясь с земли и растирая свою голову. Ох, ну и громко рванула. Прямо оглушила меня, засмеялась она. А, я тоже хорош. Нужно было дать тебе подняться. Тоже в ответ улыбнувшись, сказал я. Всего один бой, а сразу 1800 опыта добавилось. По сотне за одного болотника. «У меня даже уровень вырос до второго», — заметил Берсерк, просматривая статистику своего персонажа. «Если так будут давать опыта за каждую стычку с этими болотниками, то, может быть, наоборот, нам следует шуметь погромче и идти с песнями и плясками?» — засмеялась Зея. «Мне было бы сложно представить такое», — улыбнулся я и подмигнул Зея. Она тоже прикрыла рукой краешек улыбки. — Будем преследовать незнакомца, — спросила Ариса. — Нет, у нас есть задача подчинить механизм. — Этим мы и займемся, — ответил я. — Вот, видите эти медные трубы? Они приведут нас к механизму, который запирает дверь в конце зала. Она раскрыта не до конца, и потому ток воды нарушен, — указала белка на растянутого под потолком металлического паука, удерживающего створки. Мы прошли по боковому ответвлению, где на нас снова попыталась из засады напасть группа жуков-трупоедов. Несмотря на потерю огнемета, мы нашли, чем ответить. Особо рьяных жучков я давил мечом. Берсерк прикрывал нашу группу сзади, а Зея и Ариса кидали заклинания. — Я пустая. Страницы закончились, — пожаловалась Ариса. — Жуки тоже ответила Белка и поежилась. В руках теперь у нее было складное копье, переделанное из остатков огнемета с помощью ее изобретательности и грубой силы берсерка, легко гнущего металл руками. «Вот это здесь!» — указала Белка и, осторожно осматриваясь, вошла в комнату с механизмом. Как оказалось, причиной поломки был металлический стержень. Воткнутый между зубцов конструкции. Также ряд мест был нарочно, разрушен или вынут, чтобы испортить механизм. Белка и Берсерк легко на пару исправили его работу и внесли корректировки в конструкцию. Задание «Узнать о делах незнакомца и выжить при нападении туннельных монстров» выполнено. Получено 200 единиц опыта. Получено задание «Незнакомец 2». Доложите об увиденном бургминистру города или другому законному представителю города. Награда — триста опыта. Награда — предмет экипировки на выбор. Предлагаю обследовать тот тоннель, куда скрылся беглец. Там должен быть выход. Сказала Зея. Ты уже была здесь? Спросил я, когда мы направились в место предполагаемого выхода из подземных тоннелей. Один раз. В самом начале своего прошлого путешествия. — Я тогда совсем не знала, как прокачивать персонажа, — ответила она. Поправила прядь белых волос, а затем продолжила. — В прошлый раз, когда мы проходили это место, была схожая ситуация. Только здесь располагалось логово братства, — рассказала Зея, мерно шагая рядом со мной. — Здесь коридор был достаточно широк. — Когда мы вошли в зал, в центре сидел лидер братства. Он свистнул, призывая других бойцов своей ватаги, как этот незнакомец болотников. Мы хотели уже было рвануть за главарем братства, но лидер группы нас остановил. Бой был жарким, мы потеряли двоих, но вышли победителями в той схватке. Лидер группы тогда объяснил, что в тоннеле тот ходить не следует, поскольку босс будет ждать там, пока не запустится механизм. Подробно объяснила девушка. Там есть дверь, и сейчас она должна быть открыта. Втроем мы не решились идти на главаря банды. Мы спустились по лестнице и нашли здесь небольшую комнату. Двери, через которые предлагала пройти девушка, действительно оказались открыты. И нам ничего не оставалось, кроме как подняться наверх по винтовой лестнице и выйти на одну из каменных площадок нижнего города. Стояла ночь. Летали светлячки и стрекотели кузнечики, а посреди площадки с разрубленными надвое болотниками стояли стражники города, что создавало невероятно эпическую атмосферу. — Господин игрок, вы в порядке? Мы услышали набат? — начал было говорить один из патрульных, но вперед вышел лидер патруля. — Вы целы? — строго спросил Тран, мечник с раскосым шрамом на лице. «Да, наше исследование подземелий прошло на редкость гладко», — отозвался я. «Рассказывайте, что случилось, что произошло?» «Почему подали сигнал тревоги? И откуда он у вас?» — поинтересовался Тран. «Так ведь это были немы», — возразил Берсерк, но как-то резко затих под взглядом мечника. Мы шли группой по тоннелям и вышли в зал, где встретили незнакомца. Пересказала кратко события Белка, снова растерев свою голову. У него был свиток, которым он воспользовался, и прозвучал колокол. Звук был такой же, как тогда с мастером Одриком, добавил я, посмотрев на блестящие глаза собеседника. После этого на нас напали болотники, а неизвестный скрылся в той комнате, которую мы обследовали и нашли здесь выход наружу. Закончила краткое изложение событий Зея. Очень занятная история, я перескажу ее бургомистру. Мы тоже услышали этот звук из города и подумали, что с вами что-то случилось, и потому пришли, но дверь вниз оказалась закрыта. Получается, незнакомец проскользнул мимо нас и ушел обратно в тоннели. Посмотрев на уровни стражей города, озвучил вслух свои опасения «Я». — Получается, что так, — отозвался стражник. — Тогда предлагаю пройти вместе с нами до города. Уже ночь, а место здесь небезопасное. Услышав очередной шорох и обернувшись в ту сторону, сказал Тран. — Я подошел к Зее. Альберто прыгнул и уцепился за звенья кольчуги. Я сразу подхватил его. Он залез ко мне на плечо и потерся о мою щеку, издав звук, похожий на мяуканье кортавого кота. Я засмеялся. Соскучился. — На вот, держи. И протянул кусочек сыра. Альберто с радостью принял лакомство. — Забавный у тебя зверек, — с интересом наблюдая за нашей возней, заявила Зея. — Вот, держи. Весьма благодарна. Протянула мне пирог негачея Ариса. — А тебе разве не нужнее? — поинтересовался я. — Нужнее, но предмет твой, — объяснила девушка. Потом, подумав, добавила. Уверена, в городе я смогу найти предмет не хуже в качестве награды. А если оставлю себе, то система может и не выдать новый, посчитав, что у меня уже есть достаточно хороший. Ну и ладно, протянул я, плетясь за стражниками, которые, видимо, распугали всех местных обитателей своими уровнями. Путь до города прошел без эксцессов.